Глава двадцать седьмая. Битва на Отмеле. «Кто-кто?» — переспросил я. «Ульфхам. Ульфхам Треска. Кажется так», — повторила Гудрун. «А бонды того звали Ярп Большой Бобер».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 Все равно, что предпочесть должность младшего лейтенанта в задрипанном гарнизоне званию полковника гвардии. Правда, там, в будущей новгородской губернии, у меня есть враг. Князь Вадимир его зовут. Как же давно это было! За нами погоня, флегматично сообщил Свардхевди. Три лодки под парусами. Народу в каждой человек по десять и гребут усердно.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 Но тут в разговор вклинивается голос позвонче. «Я сам его убью! Сам! Не лезь в это дело, Кительгрим!» Он оскорбил меня, и он умрет. «Эй, ты! Правь, Котмели! Там я тебя прикончу!» Какие они предсказуемые, эти Нореги! Правильный Хольмганг — это как раз и есть поединок на острове. Вернее, на островке, размером в 15-20 квадратных метров.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 «Это хорошо, что я развел молодого ярла на поединок. Теперь нас не станут брать на абордаж, что при таком численном превосходстве ворогов полный трендец. Но и на берегу соотношение один к десяти. Нас только трое. Фактически я, Свартхев и Тьёдр. Остальные не профессиональные воины, а любители. Словом, все очень-очень серьезно. На реги отменные бойцы».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 «А это что там впереди?» Я аккуратно освободился от объятий Гудрун и вспрыгнул на борт. Отмель и непростая, а небольшая, длинная, из трех сторон зажатая каменными глыбами очень приличной высоты и не очень удобной формы. «По таким с оружием не поскачешь, и щель между скалами как раз на две такие лодки, как у нас, если весла прибрать». Причем на подходе придется поманеврировать между угловатыми каменными клычищами. Если встать на якорь на этом фарваторе придется попотеть. Волны невелики, но колотиться бортом о камень, пусть даже и с умеренной силой, не захочет ни один судовладелец. Два лосося — отличный кормчий. Мы проскользнули без сучка, без задоринки, черкнули раза два совсем легонько и легли килем на песок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 Спрыгнул ловко, глядит цепко. «Со мной он будет драться, твой нежный мальчик!» «А вот и слабое место у нашего ярла! Ишь, как мордочка передернулась!» «Не очень-то ты уверенно себя чувствуешь в среде матерых головорезов! Все время приходится демонстрировать, как ты крут!» «Условия!» — рыкнул Кительгрим. Успокоился здоровяк. «Прикинул мою физическую конституцию...» некую заторможенность движений, которую я, каюсь, сымитировал, прикинул и решил справиться, Ярл. А потом гуртом и берсерка можно задавить. Тем более, что на оставшихся на плаву лодках народ уже изготовился к дистанционной работе. И луки на готове, и копья. Три-четыре хороших стрелка — серьезная проблема для любого берсерка. Особенно, если между ним и стрелками море и скалы.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 Татуировки берсерка вызывают у него опасения. Именно так опасения, а не страх. Как бы ни закончился наш поединок, первый удар обрушится на Свартхевде. Кительгрим главный. Даже сейчас видно, хирдманы ориентируются в первую очередь на него, а не на Вагбранда. Это он возглавит общую атаку. Но мы это сейчас исправим. Эй, ты! Остриев даводела направлена на Кительгрима.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 «Это я тебя убью!» — повелся здоровяк, выпитив волосатую челюсть. «Нашинкую, как лосося в уху!» «Ах, мечтала тюлениха, как медведицей станет! Хольмганг, на тех же условиях, до смерти!» «Боги нас слышали!» «Эй, Кительгрим, ты обо мне не забыл? Я жив пока что!» Ярл играет клинком, разминая руку. Глядит с вызовом. Не на меня, на своего Хольда.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 Я отчетливо слышал хруст. И финал поединка. Вагбрант ярл у моих ног. Тут нервы старины кительгрима не выдерживают, и с воплем племянник он бросается на меня. Что ж, защита родственника дело святое. Я отхожу назад. Давай, кительгрим, покажи, на что способен. Ору я, напоминая прочим, что у нас просто еще один холмганг, и не надо наваливаться всей толпой.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 Рев накрывает крики нарегов как проходная сирена, автомобильные гудки. Было десять, осталось четверо. Эти четверо сумели-таки сомкнуть щиты, отбиваются. Им, наверное, кажется, что у берсерка сто рук. Еще минус один. Нарек падает с топором в лбу. Освободившись рукой, медвежонок ловит брошенное с дальней лодки копье и швыряет обратно с такой силой, что лучника, в которого оно попало, перекидывает через борт.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 Я вижу с полдюжины пловцов, удирающих в сторону третьей лодки, где поспешно ставят парус. Мы победили. «Разве это враги?» — ворчит медвежонок. «Хочу настоящих врагов, брат, настоящих! Таких, как лев, весельчак! Надоело убивать тюленей!» Наши нореги и тьодор-певец глядят на меня и на Свартхевди, как на небо жителей. «Только что мы вдвоем убили семнадцать человек!» И не бондов каких-нибудь, а бойцов. Я понимаю, почему так произошло. Мы напугали их до чертиков. Сначала берсерк Свардхевде, потом вообще непонятный я. Если бы они дрались по-настоящему, исход был бы иным. Число ведь имеет значение, и еще какое. Но я в считанные минуты убил и их ярла, и их лучшего бойца. А потом мы как-то ухитрились выжить под градом стрел.